Глава девятая. Глаза я смогла открыть только с третьей попытки. Веки казались тяжеленными, и поднять их было сущим подвигом. Наконец получилось. И тут же хлынул дневной свет, а голова словно раскалылась на множество маленьких кусочков. Я поморщился, едва сдерживая стон. Очнувшееся тело тут же стало требовать пить. Но чтобы утолить жажду, надо было совершить немыслимое встать. Попробовала, не вышло. Зато поняла другое: моя голова лежит на чем то мягком, и оно, оно шевелится. Поэтому замерла, притворилась мёртвой да так удачно, что кажется, даже сердце перестало биться. Попыталась вспоминать вчерашний день и понять, где демоны меня подери, я проснулась. Среди хаоса из обрывка воспоминаний пришло ясное понимание, что последняя кружка с сидром была лишней. После нее темный провал, откуда веяло безысходностью полнейшего забвения задыры я все помнила и наше возвращение в академию и осмотр в медкорпусе и долгий разговор с магистрами я ждала Ильсара Шареза но он так и не пришел. зато явился на торжественную линейку состоявшуюся во дворе академии окинул взглядом адептов затем возвестил что следующие два дня в кимире объявлены выходными по случаю рождения наследников истинной династии «Занятие ни завтра, ни послезавтра не будет. И мы скоро, можем быть, свободными. Его слова встретились с ликованием, но тут ректор уже перешел к другим. приятным для меня новостям. По рекомендации магини Униды попечительский совет принял решение. А детка Рисаль, продемонстрировавшая удивительные способности к работе с тончайшими магическими потоками, зачисляется на курс высшей магии без вступительных экзаменов. Вдобавок она получает повышенную стипендию. Подгул аплодисментов, в основном хлопали с факультета драконьей магии и одобрительных взглядов магистров. Я подошла к трибуне, поклонилась к господину ректору, пробормотав слова о благодарности. Клянусь богами, не ожидала ничего подобного. Поздравляю, Риасаль, произнес ректор равнодушно. Мазнул взглядом и приказал возвращаться в строй. Вот и все! Все! Затем слово взял магистр Ханан. Пространно заговоривший в историческом для кемира прорыве в изучении мироздания, о стабильном портале в чужой мир, полном диковинных тварей и чудесных растений, похвалил моего брата и Икрестофа Рендла за смелость, и на этом торжественная линейка закончилась. Однокурсники обступили нас с криком и требовали подробности, но на мне повисла Терри. Отбила ото всех. от Рендл в том числе, утащила в комнату, где я пересказала ей наши приключения от начала до конца. Затем говорила уже она. В основном о вчерашнем дне, о том, что ей строго-настрого запретили рассказывать другим адептам об исчезновении, о черном вихре, проделавшем внушительную дыру на втором этаже, о том, каким издерганным выглядел ректор прошлым вечером, словно смертельный яд тревоги съедал его изнутри. Зато на следующее утро, когда в академии появилась королева Лэниза, немного бледная, но такая молодая и красивая, он заметно повеселел. Ей столько же лет, как и нам, сказал я Ятери. Она уже совсем стройная, а ведь вчера только родила, восхитилась подруга. Лайнизов сопровождали король и его родной брат. Королева, выслушав сбивчивый рассказ Тери, и магистр Пирса мельком взглянула на магические выкладки магини Униды с расчетами приблизительных координат выхода. Преподавательница была уверена, портал магом кимира открыть не по силам же оглядела то, что осталось от кабинета Арлорда Нейра, взмахнула рукой, и портал раскрылся в васколатерии после чего заметалась по комнате. Видела бы ты лицо магини Униды. Да она чуть из мантии своей не выпрыгнула. Вот что значит родовая магия Крамундов. Лорд Шарес сразу успокоился и сказал что-то вроде: "Я никогда в тебе не сомневался, Лаэни". Затем раскланялся и ушел. «Ушел? опять куда кто же его знает вот только на линейке и появился зато в академии с самого утра полным полно ищейек все рыскают выискивают Шоун орал тоже куда-то запропастился но кажется этой ночью никого не убили и конрад молчит на нем совсем лица нет уверена снова что-то случилось я же подумала что эльсар шарес взял след Других объяснений странному поведению ректора не было. Скоро все закончится, пообещала я подруге. Ты что-то знаешь? Горестно возвестила Тери. Знаешь, и мне не говоришь. Вы все что-то знаете и держите от меня в тайне. Меня тянуло рассказать все Тери, но я не была уверена, что она удержит мои подозрения в тайне. Дал Конраду, на котором лица нет, а я понятия не имела, что могло его так напугать. Вдруг и он каким-то боком причастен к жестокой игре, И этот его старший следователь, может он и есть тот неизвестный, который ведет собственную партию. Поэтому решила молчать, и у меня нашелся отличный способ загладить вину. Я собираюсь навестить королеву и поздравить с рождением детей. Тери, что скажешь на то, чтобы пойти со мной в дворец? Взвизгнув, подруга бросилась мне на шею. Волнения тут же были позабыты. Потому что добавились новые, мы принялись обсуждать, что подарить и что надеть. Насчет своей одежды я не волновалась. Ярко-синее платье с отделанным кружевами лифом и широкой юбкой как раз к месту. Да и подарки припасены еще с хальберга. Кружевные одеяльца, вышитое моей бабушкой, резные погремушки, что купила у столярных дел мастера, славившегося на всю южную провинцию. И это еще не все. Моя тайная гордость Детские книги по магии. У меня были похожие в детстве, зачитанные мною до дыр. Поэтому заказала новые. У переписчика, о яркие картинки нарисовал знакомый художник. Приготовил для детей Лайне. Терри в сером платьице и в новой шале потащила меня на рынок. Мы купили корзину с изумительными белыми георгинами и несколько тончайших чепчиков с искусной вышивкой. Затем был дворец. Роскошный покой Лайне. Золото, шелка и хрустальный свет с потолка. где я, кусая губы, чтобы не разрыдаться от умиления, взяла на руки маленький сверток. Мне разрешили, пока Терри Терирабея до ужаса обсуждала с королевой прошедшие роды. Лайне держала на руках второго малыша, а из-за угла на нас наскоршенными поглядывали ее тетушки, готовые слететься на первый же плач младенцев, отнять, укачать и залюбить детишек до смерти. Я же смотрела на маленький розовый носик новорождённой принцессы, и губки бантиком и не могла оторваться. Девочка зевнула на миг, открыв темно синие глазки, и вновь засопела. А вот мальчик мальчик спать не хотел. Будущий король, младший из династии Кромондов, лежал на руках у Лайне и смотрел на мир вполне осмысленным взглядом. Хотя что я понимала в младенцах, но мне очень-очень захотелось что-то в них понимать. Держать на руках собственное дитя. странное чувство, словно острый кинжал ударило в грудь, сбиваясь с дыхания. До этого момента я сторонилась детей, а вот теперь захотелось своих. Ночной разговор с Крисом Ренделом, потрескивающий костер в заброшенном городе Орлордов, гигантские пташки, наблюдавшие за нами с крыши, и две огромных луны, смотревшие с чужого звездного неба. Крис заявил, что у нас будет много детей. Затем был поцелуй, от которого кружилась голова и разбегались мысли. Как это сравнить с холодным рукопожатием господина ректора и спокойным голосом, поздравляющим за поступлением на курс по высшей магии? Какой из них твой путь, Саяре Рисаль? В чем твое предназначение? Я не знала. Застыла на перепутье, впервые засомневавшись в том, что делала и к чему стремилась. Да и королева усилила сумятицу в моей голове. Как он спросила у меня она имела в виду Ильсара Шареза. кого же еще? — Все так же ответила ей без изменений лайниза покачала головой затем отдала сопевшего сладко причмокивая принца тётушке поднялась с роскошной кровати чтобы меня обнять надо идти вперед, Саяри! — сказала она заглядывая мне в глаза вместо этого ты топчешься на месте сколько уже Четыре года Моя дорогая, погруженная в прошлое, ты стоишь спиной к своему будущему. Думала над ее словами, в переполненной таверне неподалеку от посольства Островного королевства, где мы решили отметить чудесное спасение из цепкохватки чужого мира. Тири с нами не пошла. У Конрада образовался выходной, и она, обняв меня напоследок, убежала к жениху. Я же, сопровождаемая братом, с друзьями и Крисом Ренделом, как без него, отправилась праздновать варни засыпали меня комплиментами. Да так умело, что я даже растерялась. Села за стол рядом с Крисом. Драконы дружно устроились на другой стороне. Покосились на северянина. На нем традиционная одежда горцев: черная в серую клетку юбка до колена, белая полотняная рубаха, темные гольфы и такого же цвета берет с орлиным пером, которое меня очень тревожило. Нашла силы себе признаться, что дело не в перье. В Рендле меня тревожило многое, но больше всего мужские колени мелькавшая под столом, а еще широкие плечи и плотная шея, видневшаяся в вырезе рубахи, пялилась на него украдкой. В то время как Крис поглядывал по сторонам, а затем подал странный знак моему брату. "Что-то не так?" спросила у него трое за дальним столом. "Погоди, вертеть головой. Туда только что принесли выпить. Я все же заметила полноватую подавальщицу в откровенном платье которая поставила на один из столов три кружки с пенистым сидром. Затем Игрива засмеялась над сказанное одним из мужчин из гильдии телохранителей. Сообщил мне Крис. "Ойли", с сомнением потянула я, Взгляни на оружие, только аккуратно. Взглянула. Мечи как мечи, ничего мне не говорили, но подозреваю, парни в этом разбирались лучше. Тот Крис склонился, коснувшись губами моего уха, шепнул: "Наблюдают за нами". И это не мои люди. Погоди, а что, есть и твои? Изумившись, я даже забыла встраниться. От его прикосновения дрожь по телу, Мелкая щекочущая изморьсь, разбегающаяся по позвоночнику. Знает ли Крис Рендел, что происходит со мной, когда он вот так, слишком уж близко? Мои те четверо, что возле камина, сай, да не крути ты головой. Поморщился он, когда я, не удержавшись, все же обернулась. Заметила вооруженных бугаёв, потягивающих сидр и здоровенных кружек. Зачем они здесь? Будут приглядывать, пока я не разберусь, что здесь творится. Те, что возле окна, думаю, тоже по нашу душу, но я еще не знаю, кто их послал. У меня было предположение, но проверить его никак не получалось. Впрочем, вскоре я забыла о телохранителях. Приглядывают, так приглядывают. Главное, чтобы с мечами и с магией к нам не лезли. Кормили в таверне неплохо, поили еще лучше. Мы без устали поднимали кружки за боговки мира, благодаря за чудесное возвращение из мира двух лун, за королеву Лайнизу и короля Этара, с приходом к власти которых установились мир и спокойствие, за новорожденных принца Тайлана и принцессу Зару. Правда, вскоре я потормозила, поняв, что за парнями не угнаться. Так было до тех пор, пока кое-что не произошло. Брат в десятый раз рассказывал о наших приключениях в чужом мире. Рука Криса не только прижилась на моем плече, устала сбрасывать, но и чувствовала себя вполне вольготно, накручивая на палец выбившийся из прически локон. Я же подшучивала надарно, спрашивая, не скучает ли он по своему гарему. Может, стоит вернуться и проведать пташек? Взгляд брата застыл. Рука с кружкой дернулась едва не пролив содержимое. Я тоже замерла, почувствовав неладное. Нырнула в магические потоки. — Готовы отразить что именно нет не нападение нечто незримое едва осязаемое косност тончайших магических потоков пронзая их насквозь словно спускаясь с небес на землю и пусть я не совсем трезвая а крестоф рендл дышит мне в висок из за чего мешаются мысли складывая шарады с его участием но мне казалось что на нас смотрят боги смотрят и улыбаются уже не вернется! — усмехнулся один из драконов какое там и гарема у него не будет брат расталкивая парней враз забыв об на язычок и не совсем трезвой сестре спешил к соседнему столику за который усаживалась компания незнакомых драконов светловолосая ходенькая девушка с приятной улыбкой и с темными выразительными глазами смотрела на приближающееся орно Ее взгляд становился все растерянней потупилась но когда подняла глаза я поняла что дальше они уже без нас Без нас разберутся. У меня есть тост, возвестил светловолосы Дакр, кажется, лучший друг Арно. Раз боги послали тому встречу с единственной в этом приполненном трактире, где, кстати, совсем недурно кормили, за это стоит выпить. Я тоже потянулась за кружкой, и мы выпили. Затем еще раз и еще Зашли по новому кругу. За счастливое спасение, за королеву Ланизу и короля Этара, за наследников престола. И мир на долгие века. Залели Истиару, прилетевшую с родителями на свадьбу к дальним столичным родственникам и выходила, далеко уже не улетит. За гильдию телохранителей. Воскликнул кто-то из парней, и мы дружно сдвинули кружки, решив, что это хорошая шутка. Память начала сбоить. Кажется, я запускала фейерверки с крыши трактира, а в разноцветном ночном небе выписывали кренделя драконы Перестаралась. И кรีст тушил загоревшиеся сараи. Перестарался и он, из-за чего вышел небольшой, вернее, большой скандал. На нас орали хозяев разрушенных построек, но тут явился Арно. рыкнул, выпустил клубы драконьего пламени, и жалобщики разбежались куда глаза глядят. Что было потом, не помню. Зато сейчас резь в глаза, головная боль и нарастающее желание умереть от стыда. А лучше овладеть искусством управлять временем, чтобы вернуть его вспять и все исправить. Оставалось вспомнить, что именно Села и даже не умерла от головной боли. Оказалось, я мирно спала на животе Арнов в той же самой таверне, рядом с нашим столом, с которого так и не убрали пивные кружки и остатки ужина. Давно уже наступило утро, но в обеденном зале было многолюдно. За дальним столиком пели раздалой песни. Сумрачные ребята из гильдии телохранителей все еще потягивали сидр, косясь в нашу сторону. Люди Рендела завтракали. Чавкай на всю таверну, запивая квасом яичницу с вяленым мясом. Драконы спали. Лавок на всех не хватило, так что Дакр устроился на полу. Крис Рендел дрых на соседней лавке, развалился, сопел. Я уставилась на выглядывающей из-под юбки волосатое колено, Дернула головой. Кажется, вчера мы целовались. И я была вовсе не против, а очень даже наоборот. Боги! Да и вообще, что он в меня вцепился? Одна рука на мече бдит, а второй, значит, держит меня за запястье, наверное, чтобы не сбежала, освободилась. Затем неверяще уставилась на свою руку. Что это такое? прошептала я. Тяжеленный золотой браслет с драгоценными камнями. Сразу и не разобрала, что именно сверкнуло синим в солнечном луче из мутного окна. Кажется, сапфиры. И еще искусная гравировка, орнаменты северной провинции, приплетающаяся с рунической надписью. Чуть не сломала глаза, но все же перевела. Архаический Кемирский. Клятва любить и хранить верность до встречи с богами в ином мире. И герб. Герб Ренделов, Чтобы их подняло и подкинуло. Растолкала Арно. Брат заморгал, затем уставился на меня соловевшим взглядом. Видимо, вспомнил вчерашнее, но губах заиграла довольная улыбка. Он встретил свою пару, которая все же ушла с родителями из трактира, и не видела ночного безобразия, тогда как я участвовала в нем на равных с драконами и Кристофом Ренделом. "Демоны! Рендел!" завопил я на весь трактир. "Это что еще такое?" От моего вопля подскочил не только он, Потер лицо, пригладил оторщающиеся на голове волосы, уставился, невинным взглядом захлопал серыми глазами. Сай, я уже двадцать три года как Сай, только не говори мне. Боги, неужели мы с ним? А ты куда смотрел? Это уже брату, который вылил растерянным, но нисколечко не виноватым. Ладно, с ним все ясно, встретил любовь всей своей жизни, а такого драконью голову можно потерять. Какое тут приглядывает за ютрезвой двоюродной сестрой? Так вы давно уже разобрались, пробормотал брат, еще в том мире. Что значит разобрались? Никто ни в чем не разобрался, повернулась к Ренделу. Выходит, мы с тобой, мы не смогла выговорить, но в полной мере осознала случившееся. Этой ночью мы взяли и каким-то образом поженились. Наверное, запугали священника, пригрозив сжечь храм. Если нас не обвенчает пьяное драконье воинство, стало нам свидетелями. Но вместо того, чтобы ужаснуться содеянному, мне стало спокойно. Ну и пусть. Ну и ладно. Слава богам, все закончилось. Четыре года я прожила с болящим сердцем, гоняясь за Эльсаром Шарезом. Он разбивал его раз за разом, изо дня в день, пока этим утром я не проснулась уже замужем. Не за тем, о ком мечтала нот Но поцелую в Криса, жарко-жарко. Путаются мысли, а ноги подкашиваются. И так хочется заглянуть под странную длинную юбку. от этого бывают дети, я читала. Детей мне хотелось и много. У них будут такие же серые глаза, как и у Криса, и они будут магами, светлыми, а не тёмными. Мальчики пойдут в отца, будут защищать свою суровую северную землю, спорить соседями за высокогорную долину, И лучший пасбище для овец дорогущей породы. А, девочки, несомненно, наследует мой дар. Нет, услышала голос Крис. Это не то, Сай. Что? Как это не то? Неужели просто-напросто дорогущий подарок? Сай, любовь моя, да не пугайся, ты так. Услышав, как он меня назвал, пришла в еще большее смятение. Я догадывалась, но ведь он никогда не говорил На твоем лице застыл ужас, усмехнулся Крис. Неверно истолковав оборевавшие меня чувства. Нет, нет, Сай, мы с тобой еще не женаты. Это подарок на помолвку, продолжил он. Браслет моей покойной матери. До нее его носили все женщины в роду Ренделов. Почему? облизнула пересохшие губы. Потому что ты согласилась выйти за меня замуж. Да? изумилась я. Ничего подобного не было. Вернее я, я не помню. Сай крис протянул руку, но я покачала головой, потому что уже поняла: не будет ни девочек с моим даром, ни мальчиков со светлыми, как у него, глазами. И вообще ничего не будет, потому что он, понимаю. Мы вчера перебрали. Голос Крестова звучал виновато, а вид у него был растерянный. Но Ну да, мы слегка перебрали, но ведь я смирилась с тем, что мы поженились. На миг это даже показала замечательной идеей. Я и про детей придумала. Так почему же он смотрит словно сам уже ни в чем, не уверен? Или ждет, что помолвку притразвев мы расторгнем по обоюдному согласию, но не знает, как об этом сказать. Ну раз так, чего уж медлить? Сай, послушай. Отстань, закусила губу. Отернулась прочь слезы. видеть тебя не хочу. Стала дёргать ненавистный браслет, решив вернуть его сию минуту, сейчас же. Но эта гадина драгоценная почему-то не снималась, вцепилась словно краб в мою худую руку, издевательски поблескивая синими камнями. Как я его не крутила, стянуть не смогла. Что же это такое? Крис, который противный Рендел, уставился на меня с живым интересом. Даже проснувшиеся драконы смотрели так, Словно я не пьяница и не полнейшая дура, и голова у меня еще работает. Если браслет каким-то образом надели, значит я могу его снять. Должна же я его снять. Где демон и твоя застежка? Сдалась. Не могу, возмущенно заявила Ренделл. Чему ты так ухмыляешься? А вы что, уставились? Это уже Арно и его друзья свадьбы захотели. Так вот, свадьбы не будет. Я вообще никогда, никогда не выйду замуж, и мне покорятся вершины высшей магии. А вот ты, сними сейчас же. Сай, я не могу, отозвался он с улыбкой. А улыбка до ушей. Это женский браслет. И что из этого? «Застегнутый мужской рукой на руке избранницы, начал он декламировать на архаическом кимирском принявше его после клятвы любви и верности и снять его сможет по собственной воле своей же рукой но если не снимет то будет носить его в радости и в горе как бы не так перебила его не будет она его носить Маги, ну, конечно же как я могла забыть зачерпнула порядком из потоков решив разложить в золотую шкатулку на составляющие сломав хитрое защитное заклинание Сейчас я его быстренько. В ответ тоже повеяло магия, до да такой, что я растерялась. Странная, древняя, неподвластная моему пониманию. Это ведь это какой-то артефакт, демон, его подери!» Что за ерунда? пробормотала растерянно. Уставилась на рендело. Совсем обалдел. Что ты на меня нацепил? Почему не могу его снять? Потому что сама не хочешь. "Вот год подсказал, брат. В прошлом году на мироустройстве рассказывали про древние горные кланы. В Халберге мы ничего подобного не проходили. Пять сильнейших кланов севера, пять браслетов, освящённых в древнем храме богини любви Идиборги, семейная реликвия Сай. Если ее снимешь, наша помолвка будет расторгнутой, но пока его носишь, для всего мира ты моя невеста". Как бы не так, Невеста размечтался. Сначала сам не захотел, а теперь И чего я вообще решила, что это хорошая идея выйти за него замуж. Ведь люблю-то я другого. Закрутило, задёргало новой силой чувствуя себя диким зверем, как кабан-охотник. Если бы хотела, давно бы уже расстегнула, вновь вступился за своего Ренделла Арно. — С вами все давно уже ясно. Только ты из врожденного прямоства отказываешься это признавать. Овернулся, когда я запустила в него кружкой. "Пойду-ка я", сказал уже с безопасного расстояния, после чего позорно сбежал, навстречу встречу с Лили. Драконы тоже растворились во времени и пространстве, остались только мы с Крисом, который попытался меня успокоить, но я приказала ему заткнуться, потому что вот-вот догадаюсь, как снять эту штуку. Вскоре засобирался и он, вспомнив о утренних делах. "Отец вернулся в город вчера, и многое стоит обсудить". Может, я поведу этот вечер с ним? Он зайдет за мной в три или мы «Крис, Но ведь я же не люблю тебя, сказала наконец, едва сдерживая слезы. Не хочу и не могу выйти замуж. Тебе не кажется, что с твоей стороны это, потрясла запястьем. Это нечестно. Я так не думаю, ответил он. Сай, пойми, я не собираюсь тебя торопить. У тебя будет столько времени, сколько тебе потребуется. Боги, а откуда ты вообще свалился на мою голову? Как я могу выйти за тебя замуж, если да, он спас меня в чужом мире, с ним так сладко целоваться. И я почти придумала имена нашим детям, но ты мне с первого же дня не понравился. Покачал головой, улыбнулся так, словно знал что-то, о чем я не догадывалась. Сай, скажи мне правду, Крис Рендел, без свидетелей. Глянь, из твоих друзей уже никого. Допустим, ты всучил мне древний артефакт своего рода. Да, да, знаю, сама согласилась. Но теперь ты пытаешься доказать, что это какое-то там благословение богини любви. Мне же кажется, эта штука просто-напросто сломалась. Ее нельзя сломать. Еще как можно? Все можно сломать, если хорошенько постараться. Пробормотала я вновь, попытавшись пронила в магическую природу дурацкого артефакта защита на нем стояла такая что на больную голову и не разберешь. вон магиня Аунида тоже думала что портал в другой мир магам не по силам а королева взяла и ладно не об этом скажи мне честно почему твой браслет не снимается где подвох? — завтра небольшой семейный ужин вместо этого заявил крис в доме моего отца Ты не откажешься сопровождать меня. В качестве кого же, язвительно поинтересовалась у него, будущей хозяйки Бьоргена. Я не собираюсь отступать ни от тебя, ни от своих слов. Браслет же не снимается лишь по одной причине. Ты меня любишь, Сай, заявил бесстрашный Кристоф Рендел, за что получил кружкой. К моему великому сожалению, щит он выставил чуть раньше. Закончилось тем, что я нарычала на Кристофа и ушла в гордом одиночестве вернее сопровождение толпы телохранителей, даже не пытавшись слиться с прохожими. Отстали они только у входа в академию. Возле центральных ворот хмурая охрана свечала магические метки, а наверху мерцало магически красное предупреждение, что чужие по территории академии не ходят, а если и ходят, то недолго, после чего и ждет увлекательное существование в качестве умертвей, мертвей, которое обеспечит реактор сия заведения лорд Эльсар Шарес оставалось на его имя. Написна кроваво-красными буквами. Затем принялась нервно дергать обручальный браслет. Как же ты не понимаешь, глупый? Ведь ничего, ничего не изменилось. Я всегда любила и буду любить только Ильсара Шареза. Так почему же ты не снимаешься? Он молчал и расстегиваться отказывался. Поэтому я отправилась в библиотеку. Где еще может провести выходной день адетка Саяре Рисаль? Когда остальные гуляют с друзьями, слоняются по шумному столичному рынку или же занимают места в городском парке, чтобы к вечеру насладиться цирковым представлением, а позже фейерверками. Вздохнув, попросила у дежурной магини нужную книгу, после чего она утопала в свой кабинет. Недовольным голосом, наказав положить ее, когда закончит, на стол библиотекаря. Просторный читальный зал был пуст. Я уселась возле окна, раскрыла книгу с описанием известных магамки мира артефактов чувство, как подрагивают пальцы. Нашла, прочитала, захлопнула книгу, вновь открыла на странице с тем самым злосчастным браслетом. Уставилась в окно, рассматривая, как падают с дуба пожелтевшие листья. Осень вступила в свои права, раскрашивая мир золотисто-красный. Женский браслет, древняя магия, фамильная драгоценность одного из сильнейших горных кланов. Если застегнулся на руке, Значит, чувство мужчины искренне. Если сбранница не может его снять, значит, Еще один лист догонку за первым. Такого не может быть. Я чувствовала к Рису что угодно, но не любовь. Слабость ума вожделение, странное проявление дружбы или же временное вмешательства. Мне нравились его поцелуи, прикосновения мощь крепкого, тренированного тела. Иногда Крис действовал мне на нервы, но всегда оберегал, охранял и заботился. К тому же я была уверена в его чувствах, и мне тольстило. В своих же я тоже не сомневалась. Устала на ненавистный браслет, приказывая себе успокоиться. Думать об альсаре Шарезе, вспомнить его холодный взгляд, саркастичную улыбку, синие, словно далекие море глаза и То, как я увидела его в первый раз, и то, как истово любила его четыре года, помогло. Золотистый браслет пошел трещинами, раскрылся, и я увидела небольшую застежку. Вот и все. Все закончился Яр Рисаль. Сила разума победила временное помешательство, справилась с древним артефактом богини любви. Но я замерла, понимая, что сейчас произойдет. Я его сниму и верну Кристофу Рендоло разорвав нашу помолвку. Пути назад больше не будет. Не будет ничего. Ни руки по-хозяйски лежащие на моем плече, ни маленьких мальчиков и девочек серыми, как у Криса, глазами. Готова ли я к такому? Реосал. Услышала я вкрадчивый голос. Погружённая в дума, не заметила, как в пустой читальный зал, залитый синим светом, вошел господин ректор. Подскочила, поклонилась вновь села. Сердце колотилось, прыгало в груди. Ладони вспотели, и я, вспомнив о браслете, сунула руку в широкий подол с синего платья. Высокая фигура в темной одежде приближалась. Боги, а что, если он увидит? Если поймет, какой именно браслет украшает мое запястье? И самое страшное, что будет, если увидит и поймет, Но ничего не будет. Ну, конечно же, Риосаль услышала насмешливый голос: "Где я еще мог тебя найти?" Его слова задели за живое, хоть и давно зареклась реагировать на каверзные замечания Эльсара Шареза. "Вообще-то я могла быть где угодно: Нячий крошек принц и принцессу истинной династии, или же отправиться стерив в гости к ее маме, или гулять с Крисом Бренделом по городскому парку, дожидаясь начала представления", промолчала, скинула голову. Да, лорд Шарес, вы как всегда правы. Где же мне еще быть, как не в библиотеке? Подошёл ещё ближе, я почувствовала специфическое дыхание темной магии. В нем солновато-сладкие нотки жертвенной крови, тяжёлый привку заклинаний и странный дух некромагии. Как сильно же она отличалась от светлой идущей от кресла Ренделла, легкой, тонкой, наполненной незримым присутствием светлых богов. Ректор тем временем уставился в книгу, лежащую на столе. Вот решила почитать на досуге сказала ему после чего попыталась закрыть страницу потому что с разворота предательскими сапфировыми глазами смотрел на мир тот самый браслет что сжимал мое запястье или сарша арест не позволил что же могло заинтересовать одной из лучших лучшую угодля поправила его лучшую адептку академии магии Гридара, — произнес он с усмешкой в этой детской книжонке Картинки, господин ректор. Есть о чем подумать про себя, про других. И о ком же ты думала? улыбнулся он, словно уже зная ответ. Не ошибся. Я думала о нем. — о том, кто пришел за нами в чужой мир. Почти все, вернее, многие из магистров, король ки мира его брат и даже лайны оставил новорожденных близнецов. А вот вы вы не пришли. Нет. В ответ пронзительный взгляд Это написано в твоей книге. Это я и видела собственными глазами. Его губы дернули, затем сложились в насмешливую улыбку. Этим утром я тоже увидел кое-что интересное. Жалобу на своем столе. Адепты Академии магии самым возмутительным образом спалили два сарая, затем сравняли их с землёй. Чем же они тебе не угодили, Риасаль? Построены не в том месте, они портили мне вид. Господин ректор, Зато я имела неудовольствие виде трех соглядатаев из гильдии телохранителей. Ваши? Лучше защита нападения. К тому же, я, как всегда, оказалась права. Мои. Следите за мной. Протянула понимающе. Зачем? Присел на край стола, продолжая меня рассматривать. Мне захотелось убрать непокорный локон, что так настойчиво лез в лицо, но я вспомнила о браслете. Делу дали ход Риосаль. Наконец произнес господин ректор оровали причастны, И тому есть доказательства. Но даже загнанные в угол, они все еще опасны. Что за доказательства? Было что-то интимное в беседе в пустом читальном зале библиотеки. Только он, я и факты. Оровали, продумали все до мелочей, взвесили, подготовились. По ходу исполнения возникали небольшие проблемы, которые они устраняли быстро и безжалостно. Их игра была почти закончена, и они нашли подходящую жертву, на которую собирались свалить убийство, но не рассчитали, что Рендел так несмотрительно прыгнет за тобой в портал. "Конечно же", усмехнулась я. "За мной в портал мог прыгнуть только тот, у кого не хватает мозгов. Вы бы даже не подумали". "Упрекаешь меня, Рясаль? Что вы, лорд Шарес, какие могут быть претензии? Ведь так может поступить только тот, Кто по-настоящему меня любит? произнесла и застыла, поражённая догадкой. Я знала, что Крис Рендел ко мне неравнодушен, и его поступки семейной семенной что оттягивало мое запястье, свидетельствовали о том, что в полной мере я осознала лишь сейчас. Он меня любит, меня, Сая Рисаль, в заучку с отвратительным характером, заочно поступившую на высшую магию. Каждая бочке затычка дразнил меня в детстве до да юродный брат Дёргал за косу, а я подкладывала ему в кровать лягушек и червяков. Любит, а я Ильсар Шаррес на провокацию не повелся, и мой растерянный вид его не смутил. Эктор продолжал, как ни в чем не бывало. Позапрошлым вечером Шоун Орал подбросил амулеты Сигульфа в комнату Ренделла, перед этим уничтожив записывающий кристалл. Затем в игру вступил Глен Орвелл. Вчерашнее утро я встретил не только в компании нашей очаровательной королевы и её попечительского совета, поставленного на уши, но и с словно мухи. Но Дария Сальва в академии пожалол магический контроль во главе с магистром Дарасом. Кажется, так звали старшего следователя, который имел нагло заявить, что у него есть веские основания подозревать молодого лорда Ренделла в убийстве адепта Sigulf'а. "Боги", прошептала я. Затем свидетельствовал Шон Орвол, заявив, что следил за Ренделом, видел, как тот якобы отрыл на кладбище амулеты и даже показал следвое место. Господин ректор усмехнулся. Он привел их на мое кладбище. Я знала, что означала эта кровожадная ухмылка. Никто и никогда не должен трогать кладбище Эльсара Шареза, сделавший это по дурости или неосторожности обречен, Потому что живет себе врага в лице ректора. Затем этот малолетний засра, Адепт Оривл, имел наглость утверждать, что Рендел спрятал вещи убитого в своей комнате. Следователи естественно нашли амулеты, но самого Ренделла и след простыл. После чего магистр Дарас имел неосторожность обвинить его в побеге. Но ведь Крестов все это время был со мной в чужом мире. Оривл и Дарас оконфузились в присутствии не только попечительского совета, но и королевы Шоун Ораэл врал как сивый мерин, и королю это не понравилось. Со вчерашнего дня началось расследование, которое взял на себя особый отдел тайной канцелярии. Не слышал о таком. Нет. Хм. Я тоже не сказать, что особо в курсе, но ребята взялись за работу основательно. Старший следователь Дорас на данный момент отстранил от работы по подозрению в преступном сговоре. Ораэл спешно покинули столицу говорят, сидят в одном из своих имений. И вы думаете? Думаю, им все же удастся избежать наказания, поморщился лорд Шаррес. Таких, как они, не сажают в темницы им не рубят головы на базарных площадях. Но, к величайшему моему сожалению, правление нашей королевы Ланизы, этот славный обычай стремительно становится пережитком прошлого, усмехнулся господин ректор. Но Орвилл уже не отмытся. Его сына подозревают в убийствах и в сговоре с кланом теней. Он уже лишился своей должности и места в Большом совете. И если особый отдел найдет, что он замешан в каких-либо махинациях, его покинут все. Все, кто дорожит уважением королевы и своим местом в высших кругах Кемира. Лай, Низа, если он пойдет к ней, не думаю, что королева простит. Но Орель все еще опасен смертельно раненый зверь, он все еще может цепиться. Поэтому рясаль, пока я не выясню, что им, от тебя надо, ты будешь смотреть в оба, не шататься в сомнительной драконьей компании по сомнительным местам, не посылать выпивку своим телохранителям. Боги, я схватилась за голову, пытаясь осознать услышанное. Разложить по полочкам, поэтому не сразу поняла, что лорд Шарес застыл как вкопанный. Орлы его подозревают, но вряд ли что-то докажут. Доказательства так себе умозрительные. Посадить их тоже не удастся, зато, зато в вначасти рухнули честолюбивые планы, что бы они себе ни напридумывали. Какие именно, я не знала, но несомненно, нечто грандиозное. Ради чего они шли на пролом, убивая конкурентов без сожаления. К тому же они потеряли уйму денег, и чтобы оправиться им все еще нужна я. Старший следователь скорее всего причастен, и его отстранили. Быть может, он марионетка Глена Орвола. Уверенно играл свою роль, но провалился в месишоном Оровом, не знавшим, что мы с Крисом угодили в портал. Тот -то лорд Шарес приказал Тире держать язык за зубами и не болтать о том, что нас нет в академии. Тогда кто же третий? Неужели Крестов, самый умный, самый терпеливый, что так искусно вел свою игру? Что это такое? Крепкие мужские пальцы вцепились мне в запястье, выкручивая, делая больно. Ай! воскликнула я. Отпустите сейчас же! Лорд Шарес уставился на золотой браслет, затем перевел взгляд на меня. Я задал вопрос, Буду добра ответить. Что это такое? Это? такое, Обручальный браслет, господин ректор. Пришла в себя, ресницами. Да, от меня, темные боги, не не Не удержалась. Снять! Последовал приказ. Немедленно! И не подумаю. Не вы дарили не вам указывать, что мне делать. Саяри, неужели вы знаете, как меня зовут? А то я думала, в моем имени лишь одно слово Риасаль. Выражение гнева на лице Эльсара Шареза сменилось растерянностью, словно он пропустил болезненный удар, не подготовился, не смог вовремя выставить защиту, опоздал, забыв натянуть на лицо непроницаемую маску и выстроить между нами стену. И пока не успел скрыться, с насмешливым взглядом синеглаз и ехидной улыбкой я добавила: "Артефакт из этой книги Дар Боги любви. Кто тебе дал? Кристоф Рендел". И я приняла: "Почему? Потому что ваша любовница носит красное платья и любит яркую помаду. Потому что вы не замечали меня четыре года и не пришли за мной в чужой мир. Ты давишь на меня, Саяри. Я не собираюсь на вас давить. Но если вы оставите все как есть, я выйду замуж за Крестофа Ренделла. Молчал, смотрел на меня черным нахохлившимся вороном, и я видела, как раздувались хищные ноздри. Когда свадьба? Кто же ее знает. Я заявила Крестофу, что не выйду за него замуж, а затем запустила в него кружкой. Через четыре месяца, аккурат в канун Найблок. Чушь. Никакой свадьбы не будет, и ты это знаешь, Риосаль. Хотите проверить? Через неделю другую я пришлю вам приглашение. Нет, качнул головой. Я тебе не верю. Плохая игра, Риосаль, в которую тебе не стоит играть. Ты всегда принадлежала мне, принадлежишь и будешь принадлежать. Потянулся ко мне, коснулся щеки, ласковый жест, от которого я прикусила губу, словно он меня ударил. Мужская рука скользнула ниже. Затем застыло будто, будто не мог решиться, размышлял положить ли ее на мою грудь, увлекая в слишком уж взрослые игры, либо задушить, превратив в мертве, и вот тогда я буду принадлежать ему вечно. Остановилось, потому что решила убраться. давая ему время самому разобраться со своими демонами. Попробуйте меня переубедить, господин ректор. На все про все у вас четыре месяца, а теперь мне пора бежать. Меня ждет жених поднялась, отнесла книгу на библиотекарский стол по тяжелым темным взглядом. Затем направилась к выходу, заставляя себя не оглядываться. Оглянуться, а сначала бы проиграть в странной игре, Правило, в которой на этот раз устанавливал не он, а я. Но чтобы победить, придется уговорить Крестова изображать моего жениха. Думаю, с месяц, одного месяца вполне хватит, чтобы Ильсар Шарес попытался что-то изменить, доказать, что принадлежала и буду принадлежать только ему. В любом случае, сегодня же разорву помолвку. Браслет расстегнулся. Выходит замуж я не собиралась. Да и Кристоф Рендел заслужил большего, чем я могла ему дать. Намного лучше, чем я. Он станет любящим мужем и уверенно отличным отцом чужим, не моим детям. Мне никто не нужен, кроме Ильсара Шареза. Тогда почему же так сильно болит сердце?